«Что будем делать?» — спросил Гаврилов. «Как поступать дальше?» — Михаил семёнович совершенно не знал. В этот день он несколько раз менял свои решения. Сначала предложил идти опять к Сахалину и там дожидаться Байкала, как ему и предписывалось инструкцией Тем более, что лед, закрывавший вход в бухту Константина, конечно же, не пустил туда и Неверского. Позже, когда видимость стала хорошей, и все убедились, что ледяное поле на севере кончается, Корсаков подумал, возможно, лед этот принесён недавно, и Невельской успел пройти в залив Константина, а коли так, то надо все-таки идти не к Сахалину, а в залив. В то же время уже не в первый раз его охватило сомнение, а вышел ли Невельской из Петропавловска 1 июня, когда... Кадьяку удалось сняться с Охотского рейда только седьмого, а ведь на Кадьяке плыл он сам. По рассказам и Николая Николаевича, и Гаврилова, не вельской не глупый человек. Прежде чем отправляться в путь, он, конечно, расспросит на Камчатке о местах, куда ему предстоит идти, а узнав, что в начале лета юго-западная часть Охотского моря забита льдами, не станет лезть на рожон, а задержится в Петропавловске. Тут Михаилу Семеновичу опять припомнили слова Гаврилова. «Невельской, хотя очень хороший офицер, но не есть лужака и любит повеселиться». Перебрав еще раз все эти соображения, Михаил Семенович сказал Гаврилову, что, пожалуй, не следует отсюда уходить, не убедившись, достиг Байкал-залива Константина или нет. Присутствовавший при этом разговоре Прапорщик Шарыпов дождался, когда командир Кадьяка отошел, чтобы отдать команды о следовании к заливу Константина, доверительно сказал Корсакову, «Хорошо бы нам теперь в воен сходить. Почти две недели, как в море, пора и на берегу побывать». Увидев недоуменный взгляд Михаила Семёновича, Шарыпов добавил, «Может же мы сказать, что нас туда льдами отнесло?» Тоже узнает, что этого не было. Михаил Семёнович хотел сначала оборвать прапорщика, потом по своей деликатности пожалел его и сказал, разумеется, в шутку. В самом деле, как бы это было хорошо? Он подумал, что после этих слов, произнесенных сосруждающей улыбкой, Шарипов все поймет. Но, кажется, он не понял значения этих слов, записал позже Михаил Семёнович в путевом журнале. Ночью, уже в одиннадцатом часу, благо ночи выдалась лунной, Марсовый доложил, что лед дугой приближается к Боту, перегораживая ему дорогу. Послали на Саленг опять Унтеров, они подтвердили, что в ледяном поле не видно ни одного прохода, и Кадьяк вынужден был вновь повернуть на восток, к Сахалину настроение у михаила семёновича совсем упало он уединился в каюте но тут к нему зашел пётр ёдорович и объявил что у него большая часть команды больна цингой в том числе и унтереры дубинин и орлов как же так удивился михаил семёнович еще сегодня и тот и другой поднимались на мачту «Они и до этого болели», — разъяснил Гаврилов, «но оба молчали в надежде, что мы скоро прибудем в бухту Константина». Корсаков совсем растерялся. Он понял, что Гаврилов этими намеками ставит ему в упрек все возвращения к Сахалину и просительным тоном сказал, «Вы уж, пётр Федорович, поддерживайте в экипаже бодрость духа. Пообещайте, что мы скоро пристанем». А на берегу все поправятся. Кстати, Батаков сегодня предложил мне отдать команде соленую рыбу, которая начала портиться. Я согласился, но теперь распоряжусь выдать ту, что получше. Скажите также нижним чинам, что если они будут стараться, я велю отпустить им из своих запасов рису на кашу и по чарке конечно. 20 июня Гаврилов опять заговорил о больных. Слег кадет Брюшинин, жалуется на ломоту в груди. Решили завтра, если будет попутный ветер, идти все-таки в залив Константина. Пусть команда побывает на берегу. На бот надо взять воды и дров, а главное представиться, наконец, возможность убедиться, там ли Невельской. В заливе придется простоять дня два. Если уж и тогда Байкал не подойдет, идти опять к северу Сахалина, и там ожидать транспорт до первого июля. Потом от мыса Елизаветы спуститься вдоль берегов Сахалина до лимана. Не входя в него и не приставая, на чем очень настаивал Гаврилов, миновав лиман, опять подняться на северо-запад, до залива Константина, встать там и дожидаться Невельского. Вот такой план разработал Михаил семёнович, но человек предполагает, а Бог... Рано утром 21-го подул свежий ветер с материка, и бот Кадиак направился не на запад к заливу Константина, а на восток к Сахалину. Правда, кок на ум по офицеров завтраком предсказал, что сегодня Кадиак непременно встретит Байкал. Все оживились. Гаврилов при этом вдруг заявил: "А что я говорил?" Хотя Так точно помнил Михаил Семенович, ничего такого он не говорил. Зато самому Михаилу Семеновичу в эту ночь приснилось, будто приехал Николай Николаевич и очень благодарил его за все труды. Корсаков рассказал про свой сон, и Гаврилов заверил, что сон этот предсказывает Михаилу Семеновичу какой-нибудь большой подарок. Днем Гаврилов неожиданно предложил. «Я не знаю права, Михаил Семенович» не повернуть ли нам назад в залив. На этот раз Корсаков проявил твердость. «Мне просто досадно», — заявил он, — «то мы решаем одно, то другое». «Идем к Сахалину», — обиженно приказал он и направился в каюту. В пятницу 24 июня Кодяг вновь достиг Сахалина и начал ходить под малыми парусами на виду мыса Елизаветы, ожидая Байкал пристать к берегу который обещал отдых тепло от костров зелень гаврилов не решался хотя на буте лежало много больных особенно страдал кадет брюшинин михаил себенович намеревался дать ему какое нибудь лекарство из своих гомеопатических средств например нукс вамикум что помог уже коку на уму но гаврилов приказал дать кадету слабительного Корсаков возмутился и не стал предлагать свое средство. У северной оконечности Сахалина продрифовали до 26 июня. В этот день заболел Шарыпов. И сам Михаил Семенович почувствовал сильный зуд в ногах, пришлось принять Меркур. Да, надо было высаживаться на берегу, и Корсаков написал приказ Гаврилову идти в залив Константина. Не отдав еще приказа, Корсаков стал просматривать копии документов и вдруг понял, что все его плавание на борту Кадьяка шло в разрез с инструкцией данной ему Николаю Николаевича. В бумагах ясно говорилось, что Невельской, прежде чем идти в залив Константина, как они думали с Гавриловым, прежде чем описать Тугурскую губу и другие заливы, близ нее лежащие, должен был осмотреть «Север Сахалина» и «Лиман Амура». Сделав это неприятное для себя открытие, Михаил Семенович очень огорчился, сказал о своем промахе Гаврилову и даже записал в путевом журнале «Меня просто обдало, когда я вспомнил, что шестого вышли мы в море, а сегодня двадцать шестое, и что сделал я? Ничего». «Досадно сильно стало на себя. Неужели я такой ветреник?» «Досадно, очень досадно. А Николай Николаевич, кажется, много надеется на меня. Сам не понимаю, как я это такого маху дал. Теперь понял я, почему у Николая Николаевича в инструкции, данной мне, говорилось идти к северной части Сахалина, а о заливе Константина и слова не было». Николай Николаевич уверен был, что в инструкции была ясна для меня, и я знаю, где тогда искать Невельского. И вот как я оправдываю его доверие. К большому неудовольствию Гаврилова направились все-таки к Сахалину. На море слался туман, южный ветер поднял большую зыбь, сырое и неуютно было на судне. К тому же Шарыпов почувствовал себя совсем плохо. «Я подчиняюсь вашему письменному приказу», — помрачнил Гаврилов. «Но если Шарыпов разболеется, я тоже обращусь к вам, любезный Михаил Семенович, и тоже в письменной форме с просьбой идти в залив Константина. Сами понимаете, не могу же я один день и ночь стоять на вахте». «Но позвольте, Петр Федорович», — возразил Корсаков, Почему же именно в залив Константина, когда, как я вам уже сказал, Невельской туда сейчас не придет? Да и пристать к берегу мы можем в любом месте.